Литнет представляет. Валерия Ангелос. Любовь. Чёрного. Читает. Марина Высоцкая. Глава первая. Выхожу из подъезда и вижу, что Андрей уже приехал. Он стоит возле машины и разговаривает по телефону. Когда замечает меня, улыбается и быстро завершает звонок. «Привет, Тая!» — говорит он и открывает дверцу. «Привет!» Киваю и усаживаюсь на переднее сиденье. «Ты до скольки работаешь?» «Как всегда». «Может, раньше закончишь?» Спрашивает и чуть прищуривается. На вечер есть интересный план. «Давай после обеда созвонимся?» Невольно закусываю губу. «Сегодня нужно многое успеть. Не знаю, как справлюсь». «Хорошо». Жданов каждый день отвозит меня на работу. «Сейчас мы просто друзья, но я понимаю, он давно хочет большего». А я пока не готова к отношениям. Слишком много всего происходит. Мне совсем не до личной жизни. Сначала нужно разобраться с магазином. С одной стороны, там я сама себе хозяйка. Могу уходить и приходить в любой момент. Помещение моё. Никакого начальника нет. Но вообще вся ответственность тоже на мне. Прикрываю глаза, слушаю музыку, которая льётся из динамиков. «Нравится эта песня?» – спрашивает Жданов. Да, классная. Вздрагиваю, когда мелодия резко обрывается и начинается новостной блок. Диктор с сообщает о разных событиях в стране. Это всё воспринимается фоном. Не вникаю. Машина останавливается на светофоре. Мой взгляд рассеянно скользит по витринам торгового центра. И тут меня буквально подбрасывает. Руслан Чёрный выходит из тюрьмы сегодня. Известный предприниматель оказался за решёткой из-за судебной ошибки. Сейчас все обвинения сняты. Гулко сглатываю, на автомате сжимая ремень безопасности. Я уже слышала, что чёрный окажется на свободе. Случайно увидела репортаж по телевизору. Потом сама проверяла информацию в интернете. Но даты там не было. Размытый срок. А тут, оказывается, он будет на воле сегодня. Так быстро? Стоп. Может, уже вышел? Прямо сейчас находится где-то рядом со мной. При мысли об этом передёргивает. «Тая, что-то не так?» Тут же замечает моё состояние Андрей. «Всё в порядке», — отрицательно мотаю головой. Просто задумалась. «Как там по радио сказали? Предприниматель?» «Да он же бандит. Матёрый уголовник». И за решётку попал явно за дело. «Животное. Этот ублюдок пытался изнасиловать меня и почти добился своего. До сих пор помню его горящие глаза, кривую ухмылку» и огромные ладони, которые жадно движутся по моему телу, сдирают одежду. Я тогда чудом спаслась. В последний момент. Мне помогли. Подонка буквально стащили с меня. Воспоминания накрывают. «Ты уверена, что всё нормально?» — хмурится Андрей и внимательно изучает моё лицо. «У тебя такой взгляд?» «Я плохо спала», — нервно дёргываю плечом. «Ты слишком много работаешь». «Это мне помогает», — поджимаю губы. «Ты же знаешь». «Я заеду к тебе после 12, обещает Жданов. «Пообедаем вместе». Машина останавливается возле магазина. Мы прощаемся, и я выхожу. Когда открываю дверцу, замечаю, как сильно подрагивают пальцы. Холод разливается внутри. «А что, если чёрный за мной придёт? Он же угрожал?» «Так прямо и сказал, я своё возьму. Либо здесь, либо на воле тебя найду. Я своё получу при любом раскладе. Сполна». Но прошёл уже год. Этот ублюдок должен был забыть меня. Должен. Был. А если нет? Я его забыла. Почти. Очень старалась о нём никогда не вспоминать. С тех пор многое в моей жизни изменилось. Родители погибли, мне пришлось взять академический отпуск в университете и всё время занимала работа в семейном магазине. Выставляю манекены на витрину. Включаю свет, развешиваю новую партию одежды, которую только вчера доставили. Привычная рутина немного отвлекает. Открывается дверь, заходят первые посетители. Две женщины выбирают наряды на корпоратив. Помогаю им, переключаюсь на работу. Время пролетает быстро. Смотрю на часы и с удивлением вижу, что уже 12. Значит, скоро приедет Андрей. Уношу в подсобку платье, которое отложили до завтра. Слышу, как снова открывается и закрывается дверь. Шаги тяжелые, мужские. Выхожу из подсобки с улыбкой. Почти уверена, что это Жданов приехал. Но стоит двинуться вперёд, как сердце обрывается. Нет, нет. Леденею. Даже шевельнуться не могу. Застываю, как вкопанная, глядя на массивную тёмную фигуру. Ну привет, Тая. Ухмыляется чёрный и защёлкивает замок так, что снаружи дверь открыть нельзя. Он небрежно опирается бедром о стойку возле входа и скрещивает руки на груди. Взглядом в мое лицо впивается. Рада меня видеть,